а с кем имею честь спросил прохор, не вставая. Голос у него слегка дрожал, конечно, но раздавленного червя мазур перед собой не увидел. Медленно стянул капюшон, отбросил за спину, потянулся за второй сигаретой, пальцы чуть подрагивали. Ах, вот оно что, протянул прохор, скорее удивлённо, чем испуганно. выбрались такие мой упрямый друг тот-то -то Ибрагим за пропал куда-то что для него совершенно нехарактерно тот -то из поезда на силочки странные тащили он стряхнул кровь на ковёр шмыгнул носом голос стал чётче это называется проиграть по крупному а да сказал мазур похоже Значит, ты посложнее, чем я думал. Значит, сказал Мазур. Мои поздравления. Глаза у Прохора стали прежними, налитыми лёгеньким безумием, тёмной водицей. Как себя чувствует ваша очаровательная супруга? Её убили, глухо сказал Мазур. Ибрагим! Мазур кивнул. Горло у него перехватило, слова не шли. Значит, и Брагишка все рассчитал точно, почти. Ну, а в том, что лопухнулся, я так понимаю, не особенно и виноват. Кто ж ты все-таки такой? Какая разница? Ну, интересно же. Скоро узнаешь, — сказал Мазур вяло. Там уже много народу скопилось. Порас просишь. Всё шло на перекос. Не было триумфа, хоть ты тресни. Голый человек на полу с испачканным кровью подбородком, тёмной водицу безумия в шалых глазах, депрессия и достижение. Финал. Самая короткая операция в жизни Мазура, самый удачный штурм, блицкриг и мерзкое ощущение тупика. Да может я не туда попаду. Сказал Прохор, словно бы даже с некоторой одухотворённостью. Потешил бы уж любопытство. Ты, сука, чего-то не допонимаешь? Сквозь зубы спросил Мазур. Не осознал ещё. А что тут непонятного? Убивать будешь, здесь или где? Можно я штаны надену? Странновато как-то с голым задом сидеть. Кто тебя знает? Вдруг у тебя гомосексуальные тенденции. Мазур бросил ему штаны, предварительно убедившись, что все карманы пусты, швырнул следом рубашку. Всё равно пришлось бы одевать, не тащить же голову по лесу, и без того сюрреализм высшей пробы получается. Включил рацию, поправив на голове тоненький обруч, спросил негромко: "Что там?" Тишина. ответил голем. Но соседняя усадьба окошко загорелось, сейчас опять погасло. Я их внутрь затащил. Один ещё шевелится. Зачистить. Как хочешь. Машину подгони. Конец. Понял? Конец. Болевая точка вертелась у него в голове. У каждого есть болевая точка. Но тут вам Не рукопашное, с чётко нарисованными пособиями искать придётся самому. Прохор без лишней суетливости натянул одежду, сел в ближайшее кресло, лицо по-прежнему отрешённое. Временами губы кривит непонятная усмешка. Попросил: "Сигаретку брось". Вместо этого мазур приставил глушитель к затылку всё ещё лежавшей без чувств блондинки. Не ломай мои игрушки, поморщился Прохор. Пистолет чуть дёрнулся, издав треск, словно сломалась сухая ветка. В душе у Мазура ровным счётом ничего не произошло, потянуло вязким запашком пороховой гари, а Прохор сидел всё так же небрежно, даже закинул ногу на ногу, и где-то в глубине сознания Мазур чувствовал, что стала подниматься липкая слабость. Способны в скорости захлестнуть мать твою, заорал он, вскакивая. Тебе что, сучи потрох? Её и не жалко, ничегошеньки. Мне и себя-то не жалко, сказал Прохор, не глядя на мёртвую. Это всё пустяки в череде кармических превращений. Мне, если хочешь знать, даже интересно, куда я на сей раз попаду, в какое тело. Он говорил не громко, убеждённо, невероятно напоминая сейчас того ярмарочного шамана, предсказавшего Мазуру беду от третьего пожара. И Мазур почувствовал, что безумие по капельке передаётся ему. Вскочил, ударил ногой, подхватил обмякшего Прохора рывком, выдернул ремень из его брюк и спутал за спиной вывернутые руки, потащил к двери. Проходя по холлу, покосился на два распростёртых тела и убедился, что старательный служака голем, конечно же, провёл зачистку, чтобы не оставлять живых свидетелей. Ворота были распахнуты, Жигули стояли у крыльца с открытой задней дверцей. Затолкнув внутрь Прохора, Мазур прыгнул на сиденье. Вокруг стояла тишина, не видно освещённых окон. На точку? спросил голем. Туда, сказал Мазур. машина вылетела за ворота, промчалась метров 100 по освещённой жёлтыми фонарями асфальтовой дорожке и свернула в тайгу, на уходящую в сопки колею. Прохор, чуть раскачиваясь на распев декламировал: "Для того, кто укрылся у лотосных стоп Господа, дающего кров всему космическому проявлению". Океан материального мира подобен лужице в ямке от телячьего копыта. Парам-падам, место, где нет материального страдания. Вай-кун-т-ха! Вот его цель. — Крыша поехала, — поинтересовался голем. Впервые он позволил себе не относящийся к делу вопрос. Мазур промолчал. Видел, что это не игра, не притворство, а человек — сломавший всю его жизнь и отнявший Ольгу, живет в своем мире по другим правилам. И невозможно причинить ему ту боль, о которой Мазур мечтал последние дни. Нет болевых точек. Невозможно было бы разубедить того шамана с ярмарки, что он, погибнув от сабельного удара, не попадет в свои райские кущи с ласковыми львами, возлежащими у ног и, и сочащимся чистейшим прозрачным мёдом ветвями волшебного дерева гумери. Кожу содрать можно. Разобедить едва ли. Морской дьявол по кличке Ящер вновь доказал, что способен выиграть. А вот с победой обстояло гораздо хуже. Я бы с тобой ещё раз сыграл. сказал Прохор, как ни в чём не бывало. Чудная была игра. Прямо-таки взвыв от отчаянья, Мазур коротко ударил его локтем. Прохор скрючился, жадно заглатывая воздух, сились восстановить дыхание. Тем временем Мазур стянул капюшон, Обруч с наушниками швырнул на переднее сиденье и расстегнул обеими руками тугой ворот комбинезона. Ему самому не хватало воздуха, кровь стучала в виски. "Тормози", сказал он хрипло. "Хватит дурака валять". Голем без команды свернул вправо на полянку. Мазур вылез первым. Он стоял на склоне сопки. Далеко внизу, до самого горизонта, протянулись разноцветные огни Шантарска, и звёзды сияли вверху равнодушно, как в старь, далёкие и чужие. Из машины, согнувшись, выбрался Прохор, и к нему тут же бдительно придвинулся Голем, всё ещё в глухом капюшоне. Чуть согнувшись, Мазур достал нож из накрепко пришитых к штанине под коленом ножен. Кровь барабанила в виски. Желания не сбывались. Он мечтал драть шкуру ремнями, медленно, сладострастно кромсать острым клинком, наматывая на сосну кишки. В какое бы там переселение душ не верил Прохор, это его не избавит от дикой боли мук и воплей. Мазур мог сделать с ним что угодно. И никого этим не вернул бы, ничего не исправил. Мёртвые не возвращаются. Любые изощрённые пытки душу не исцелят, если только осталось что-то от души. Он искренне пытался вернуть себя в первобытные времена, но не смог. Не то столетие на дворе, один без своего века. впившегося в тебя тысячами ниточек, во времени не прыгнешь ни вперед, ни назад. — Начнем, пожалуй, — спросил Прохор. Прорычав что-то, Мазур вскинул пистолет и давил на курок, пока ТТ не перестал дергаться в руке. Шагнул вперед, разжав пальцы, выпустив рубчатую рукоятку, всмотрелся. — Да! Тело прохладно ещё подёргивалось. Но это были последние конвульсии. И ничего не изменилось вокруг. Не вернулись мёртвые. Не было знамений. Небеса никак не дали знать, что одобрили или осудили. А в душе была совершеннейшая пустота